Глава 36. За его спиной изваянием замер темноволосый Артур, внимательно разглядывая меня. «Как интересно!» — произнес он деловито и издевательски. Роутек, словно только сейчас осознав, что в комнате мы не одни, резко развернулся к брюнету Не знаю, что именно тот увидел в глазах Роутека, но только моментально изменился в лице. «Все-все, жду тебя там!» — Брюнет хмыкнул и, развернувшись на 180 градусов, вышел. Проводив его взглядом, Роутек вновь посмотрел на меня. — Ты все поняла? Снимаешь это барахло, потом сидишь тут, пока вода не остынет, и одеваешься. роутик показал на стопку одежды, покоившейся на краю тумбы. — Вот в это. И только тогда выходишь. Если что-то будет не так, зовешь меня. Громко. Я молчала, зло смотря на него. Кофта и брюки пропитались водой и тяжелым полотном липли к телу. С волос капало прямо на нос и ужасно сильно хотелось кричать. Громко, как и требовал блондин. «А еще лучше встать и хорошенько...» «Поняла?» — повторил он, не получив от меня никакого ответа. Склонив голову набок приподнял бровь и в своей уже привычной манере поинтересовался. «Помочь раздеться?» «Я поняла», — пробубнила в ответ, — на что тут же получила одобрительную ухмылку. Роутик развернулся и вышел, при этом громко хлопнув дверью. «Откуда тут ванна?» Мой вопрос потонул в звуке закрывающейся двери и, как ни удивительно, остался без ответа. Я просидела, не шевелясь еще пару минут, стараясь прийти в себя и собрать мысли в кучу. То, что произошло, совершенно выбило меня из колеи. Все эти невероятные события — обед, пруд, Лидия, Грон — Приступ ярости, новая встреча, потом эта странная слабость и жуткий, никак не проходящий леденящий холод, снова роуток, разгромленный сад, незнакомец с белым огнем в руке, что вообще совершенно невероятно, и, наконец, апофеоз всего откуда-то взявшаяся чугунная ванна. Утром ее тут совершенно точно не было. Неохотно стянув через голову промокший насквозь свитер, брюки и белье, я достала оставленную на краю ванной бутылочку и вылила ее содержимое в воду. Воздух тут же наполнился довольно сильным и резким ароматом розмарина, но уже спустя пару минут он полностью исчез, оставив после себя лишь легкий намек. Из ванны я вылезла, когда вода уже начала остывать, быстро вытерлась, надела сухую одежду и, замотав голову полотенцем, покинула комнату. Уже второй раз за день. Удивительно, но после того, как Роутек засунул меня в горячую воду, стало значительно лучше. Тошнота, то и дело, подступавшая к горлу, прошла. Да и сил прибавилось, хотя обычно после принятия горячей ванны меня, наоборот, начинало клонить в сон. О чем-то спорящих мужчин я обнаружила на кухне. Сначала их голоса звучали приглушенно, и я никак не могла разобрать, о чем они говорят. Затаившись у входа, прислонилась к косяку и прислушалась, а затем, не выдержав, осторожно выглянула. Роутек стоял у входа в сад, сложив руки на груди, спиной ко мне и к брюнету удивительно комфортно расположившемуся на высоком барном стуле. Следующие его слова прозвучали неожиданно громко и четко. «Трое, Ксан!» — прошипел Брюнет. «Трое! Совсем дети!» «Ждать больше нельзя!» «Никто и не ждет, Артур!» «Я ощутил!» Роутек вздохнул. «Но это была твоя ночь!» я позволил себе немного расслабиться. Думаешь, из-за меня кто-то погиб? Снова? Потому что я... Нет. Брюнет помолчал. Идиот. Конечно, не из-за тебя. Ты бы ничего не смог сделать, как и я. Эта тварь слишком сильна и отлично заметает следы, словно знает, что за ней идут по пятам. Просто играется с нами, слышишь? В столице, практически в центре. Понимаешь? Там рядом были другие дети, такие же, как те, что ты выбрал. Я не могу поверить, что кто-то из них на это способен. — Как и я. Теперь ты понимаешь, что если оставишь в живых эту девчонку, то поставишь под удар всех. Голос брюнета не выражал ничего, кроме твердой уверенности и еще странной скуки. Меня передернуло от мысли, что этот человек с такой легкостью говорил о, кажется, моем убийстве. Я медленно сползла по стене, не в силах поверить в услышанное. «Заканчивай, Артур», — бросил Роуток, не оборачиваясь. «Это даже не обсуждается». «Если не можешь сам, это сделаю я. Поверь, разрезать ее на сотни крохотных кусочков и раскидать по разрывам для меня не составит труда. Или можем устроить несчастный случай нападения диких зверей, падения аэробуса, аварию, каров...» «Артур!» «Как-то устало», — повторил блондин, а я задрожала, цепляясь пальцами за косяк двери и стараясь ничем не выдать своего присутствия. Перед глазами встала картина, увиденная мной в саду. Брюнет с белым огнем в руке. Человек, способный создавать белый огонь и с легкостью гасить его. «А человек ли он? А Роутек? Какое отношение к этому всему имеет он?» Я прикрыла рот, стараясь не издать ни единого звука. Или мы могли бы использовать её как приманку, раз уж кто-то из теней так ею заинтересовался. Кстати, зря ты перевал... Кстати, зря ты перевёл целый бутылёк. Таких теперь днём с огнём. — Как давно она там? — неожиданно весело спросил роуток А я, нахмурившись, снова осторожно заглянула в кухню. На этот раз брюнет стоял у самой двери и весело ухмылялся, глядя на меня сверху вниз. Как ему удалось подкрасться! не издав при этом ни одного лишнего звука, осталась для меня загадкой. Хватило лишь секунды, чтобы его улыбка сменилась хмурой и не обещающей ничего хорошего ухмылкой. «Шутки шутками, Ксан, но ты понимаешь, что я прав. Она угроза всему». Он обернулся к Роутеку и, кивнув на меня, добавил. «Ты должен решить этот вопрос. Или его решит кто-то другой. Проваливай, Артур, без тебя разберусь». уверен «Уверен?» «Ну, хорошо. Если что, зови, Ксан. Не забудь, пожалуйста». Он снова стрельнул в меня странным взглядом. «Что сейчас действительно важно?» «Я держу все под контролем, без тени ярости или злости, а как-то устало», — произнес блондин. Гость хмыкнул и неодобрительно покачал головой, после этого бросил на меня последний взгляд, от которого внутри все вновь сжалось. Развернувшись, он прошел в центр кухни, с каждым шагом его фигура становилась все более прозрачной, словно растворяясь в воздухе и сливаясь с окружающими предметами. Достигнув стола, он исчез совсем, не оставив и тени. — Не сиди на полу, простудишься, — невозмутимо произнес Роуток. «Простужусь — Простужусь? — нервно выдала я, все же поднимаясь на ноги. Голос меня подвел и надломился, неприятно резанув по ушам. «Какая разница, простужусь я или нет, если вы тут мое убийство обсуждали? Хотя нет, подожди, он что, исчез? Ты это видел? А ванна, этого чугунного монстра утром не было, не говоря уже о том, что...» «Успокойся!» Роток кивнул на стул. «Давай-ка все же присядем, это будет долгий разговор». Я застыла, от чего то ни в силах ни с места сдвинуться, ни слова сказать. Ротик подошел к столу и отодвинул стул, взглядом предлагая присесть. Я скептически нахмурилась и осталась стоять на месте, все же несмотря на сводящее с ума любопытство, перемешанное со щепоткой восторга. Мне было откровенно страшно. Уловив что-то в выражении моего лица, блондин хмыкнул, обошел стол, за которым мы завтракали, и занял свободный стул, вновь жестом пригласив меня занять место напротив. «Поверь!» Если бы я хотел причинить тебе хоть какой-то вред, сделал бы это давно. Мне нет резона пугателя вредить тебе. Но подумалось, что, возможно, ты хотела бы задать мне пару вопросов или узнать чуть больше о том, что с тобой случилось. Лукавая улыбка расползлась по его губам. Роутик знал, куда бить. С чего вам вдруг потребовалось открыть мне все секреты? Я нервно тряхнула головой, чуть не скинув на пол башню из полотенца, чем вызвала новую улыбку у мужчины, и сложила руки на груди, словно стараясь защититься от его внимательного льдисто-белого взгляда. «А кто говорит, что я собираюсь это делать?» Он повторил мое движение, откинувшись на стуле, и тоже скрестив на груди руки. Правая бровь чуть приподнялась, придав его лицу немного хулиганское выражение. «То есть я могу спрашивать, и вы мне ответите?» прищурившись, поинтересовалась у мужчины, делая неуверенный шаг вперед. «Кроме шуток?» «То есть я сказал, что ты можешь спрашивать, а дальше посмотрим». Я скривилась, понимая только то, что не понимаю уже ничего. Прикусив губу, преодолела расстояние до стола и, медленно, не отрывая от него внимательного взгляда, устроилась на своем месте. «Итак», — немного помолчав, произнес Роутек. «Итак», — нервно повторила за ним, Что спрашивать я не знала. Точнее, вопросов был миллион. Только вот чем поинтересоваться в первую очередь? Вряд ли у меня особо много времени и его терпения. Важнее спросить о том, на что он наверняка ответит. А потому я решила начать издалека. «Как вас зовут и кто вы?» «Вы Щит?» «Я александр Роутек», — ответил он изумленно, распахнув глаза и криво улыбнулся. «Кто я?» «Можно сказать и так. Я Щит». «Почему ты спросила мое имя?» «Есть сомнения?» «Нет, но Роутек, человека, которого вы назвали отцом, его имя Эльдер б не Эр. А, странный вопрос. Я считал, что ты заинтересуешься в первую очередь тем, что произошло в парке. Просто он не мой родной отец, а отчим. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, Кира?» «Марс». «Да». Я кивнула, чего то смутившись. Тогда другой вопрос. «Удиви меня!» Новая хулиганская улыбка коснулась его губ. Это сбивало меня с толку и путало мысли. Что происходит? Кто этот человек? Почему он ведет себя совсем не так, как я привыкла? от Отчего улыбается? Поправив, так и норовившись сползти на бок тюрбан из полотенца, я продолжила. Что происходит? Кто такой Артур? Куда он делся? Как это возможно? Что со мной было? И как тут вообще замешана Я. «Но самое главное — в чем?» «Стоп-стоп, притормози!» Он положил ладони на стол. «Все по порядку. Что происходит? Это долго объяснять, но в двух словах. Гибнут люди, и я пытаюсь выяснить, кто в этом виноват». «Люди? О чем вы говорите? Подождите!» «Кира, в городе постоянно гибнут и пропадают люди. Неужели ты не слышала новости?» Он скептически нахмурился, внимательно разглядывая мое лицо. «Да, но во всем виноваты участившиеся случаи прорывов». «Верно. Мы сразу откидываем в сторону случаи, подвластные законникам, такие как бытовые убийства или причинение вреда здоровью. Сейчас мы говорим только об особых случаях, когда страдают не только жертвы, но и все, кто оказался поблизости». «Подождите, подождите. Да при тут это все? При тут я? И подождите». «Вы хотите сказать, что это как-то связано с Академией?» Я всплеснула руками. «Да вы с ума сошли! Это же смешно!» «А что?» Голос преподавателя изменился, и в нем прозвучали уже знакомые мне нотки. «Похоже, будто я веселюсь?» «Нет». Тут же стушевалась я, понимая, что веду себя глупо. «Простите, но, возможно, если вы просто расскажете мне все с самого начала, я пойму». «То есть пойму правильно?» то есть «Но вы же не просто так меня сюда принесли, и этому...» Я мотнула головой в сторону, словно пыталась указать на исчезнувшего мужчину. Но мой голос сел, так что конец фразы я почти прохрипела «Артуру вашему сказали, что... Ну, вы меня поняли». Все, теперь я выставила себя полной дурой, не умеющей связать и пары слов. «Позор-то какой!» Тут же вспомнился эпизод в саду, когда я, кажется, пыталась его поцеловать. «Я! Роутека!» поцеловать». Мои руки неосознанно взлетели, вновь прикрывая лицо, молниеносно залившееся краской стыда. Щуки горели, и даже кончики ушей начала печь. При этом я вновь ощутила странный холод, расползающийся по венам от кончиков пальцев. Охнув, я отняла руки от лица, с удивлением рассматривая дрожащие мелкой дрожью пальцы. «Тебе холодно?» «Да» удивленно выдохнула, поднимая перепуганный взгляд на блондина. «Кажется, да».